Антон Павлович Чехов. Пересолил. Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Гневушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать-сорок. Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет, а коли возница с мухой до да кони наморены, то целых пятьдесят наберется».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 Землемир вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти. — Черт знает, какая у тебя телега! — поморщился землемер, влезая в телегу. — Не разберешь, где у нее зад, где перед. — Что ж тут разбираться-то? Где лошадиный хвост, там перед.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 Но, проклятая! Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от земли мира тянулась темная, замерзшая равнина без конца и краю. Поедешь по ней, так, наверное, заедешь к черту на куличке. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря.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 — думал землемир, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. — Ни кола, ни двора, ни ровен час нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек поли, да и возница ненадежный. Ишь, какая спинища! Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон, и морда у него зверская, подозрительная. — Эй, милый! — спросил землемир. —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 «И сковырнешь!» Клима глянулся на землемира, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке. «Да, брат», — продолжал землемир. «не дай бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит. Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я казенный, нужный. Я вот еду, а начальству известно». Так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худо не сделал. Везде по дороге, за кустиками, урядники досоцкие понатыканы. «По... по... -постой – заорал вдруг землемир. «Куда же ты это въехал? Куда ты меня везешь?» «Да не что не видите. Лес?» «Действительно лес», – подумал землемир. «А я-то испугался. Однако не нужно выдавать своего волнения. Он уже заметил, что я трушу».